Глава 8. Вчера день наблюдал за великой битвой через магический шар. Дважды поднимался, готовый мчаться туда и как-то вмешаться, чем-то помочь. Хотя не боец. Сам знает, не боец. А мыслители не умеют драться, тем более не жаждут. Ну фух, отбились. Да не просто отбились, а жестоко, кроваво. а затем просто исключили возможность как мести со стороны кочевников, так и вообще шанс на какие-то с ними стычки. Он всматривался в их горящие возбуждениями и ликованием лица. Такие разные, но в чем-то одинаковые. Все они кого-то потеряли из близких. Девушка Теонардо ушла к благополучному Максимусу. Лотер потерял принцессу Изабель. Страк всё ещё казница, что не сумел спасти княжну Миранду. И вообще у всех хранителей какие-то серьёзные потери в жизни. Иначе не отправились бы на почти безнадёжные поиски талисмана. Но эти трое отличаются от остальных. Всё ещё не теряют надежды взять реванш и вернуть своих возлюбленных. Данард пишет свои письма. Что вот он уже знатный и богатый рыцарь, у него замок Одна не женщина за его спиной будет как за каменной стеной. Стракиыы искал эти варианты, как вернуть к книжному Миранду. И даже Лотер, поддавшись человеческой половине в себе, рассчитывает набраться силы и отправиться спасать принцессу Изабеллу из рук короля Нежити. Все остальные разумнее этих троих. Люди вообще часто глупят в поступках, но вероятно, что-то есть в их безумии. Если это самая молодая раса, быстро расселяется по землям и даже начинает теснить старые и более могучие. Он хмыкнул. Он же сам человек. Стыдно вспомнить, каким дураком был в молодости. А сейчас не знает никого из других рас, кто бы знал и умел больше него. Да и то, что Тахаш способен за тысячи лет жизни принять любой облик, не перестроил себя ни в тролля, ни в гоблина, ни даже солнечного эльфа. а все больше становится неотличим от людей, говорит о понимании растущей, хотя пока еще непонятной мощи людей. Он поднялся. Бросил взгляд на крюк у двери. Плащ слетел с крюка. Чародей раскинул руки, плащ послушно облачил его бережно и заботливо. Только меховой капюшон оставил за плечами. Посох привычно прыгнул в требовательно протянутую ладонь. Вчера Дей стукнул окованным концом в пол. Северный ветер. Хранители медленно стягивались к подножию башни Таонарда, старательно обходя горы трупов. А одиночные переступая и стараясь не поскользнуться в лужах крови, что собираются в ручейки. Мялес на растопыренных крыльях скользила над их головами. Но хотя вроде бы смотрит вниз, Но первая заметила быстро растущее облако на горизонте и громко каркнула. Чоррадей! Вилен пригнулся от неожиданности. Ох, когда-нибудь так заикой стану. Мелис, ты бы когда-нибудь тиздыли? Хорошо, ответила Горгулья, мощно взметнулась себе вверх и оттуда каркнула ещё громче. Чередей. Облачко несётся в их сторону быстрее стрелы из лука, превратилось в чёрную точку. Пахнуло злым ветром. Взметнулся вихрь с колючим снегом и тут же исчез. А Чередей крепко встал на землю, попирая её посохом, огляделся. Так. Все здесь. Прекрасно. Можете сесть, бить пока не буду. Понебрежному взмаху его лани возникло ажурное кресло из слоновой кости. Спинка такая высокая, что почти трон. Вильможна сел и смотрел царственно ожидающе. Пока хранители послушно саживались, кто где стоит. Гнур пробурчал. Мог бы и нам хотя бы скамей. Мы же мир спасали. Пока только свои шкуры, уточнил чародей. Хотя, возможно, когда-то придётся и мир. Все устроились. Разговор будет долгим, но коротким у меня дела. Ну-ка, выкладывайте свои обломки сюда мне на колени. Нужно взглянуть, как он смотрится. Теонарт услышал недовольное ворчание со всех сторон. У самого защемило в груди. но напомнил себе, что он уже обладатель огромной рыцарской башни замка. Уже выиграл, так что нужно доверять и дальше. Он первым подал свой обломок, а страки Лотар, поглядывая на него, протянули чародею свои. «Не бойтесь!» — сказал чародей с насмешкой. «Мне талисман ни к чему. Он слишком много означает, а я свободный чародей». Не люблю обязанностей. Каана и Лисилина положили в протянутые ладони чередея свои осколки. Чередеи терпеливо ждал, когда соберутся все. Наконец, со вздохом удовлетворения сложил вместе. Все затаили дыхание. Талисман слегка засветился, чарующе таинственно. Теперь это выглядит как идеально круглый шар размером с человеческую голову. Канель тревожно вскрикнула. Смотрите, смотрите. Вон там щербинка. Все вссмотрелись. Шар висит в воздухе над коленями чародея и медленно поворачивается вокруг своей оси. И теперь стала заметна небольшая выемка у самого основания. Чародей взял шар, перевернул. Взгляд стал задумчивым. Глазастенькая ты, «Испорчен?» – тихо пискнула их Тионка. «Нет!» – заверил Чародей. «Просто еще где-то осколочек. Может, его и не найдут. А найдет кто, то ваши ряды пополнятся на... Еще одну единицу. Но пока это не важно. Вы совместно отстояли свою цитадель, которой еще нет, но теперь уже понятно, что будет». и тем самым прошли очень важные испытания. К тому же талисман теперь у вас. Кстати, можете забрать, а то вижу, какие у вас глаза. Он раздал осколки, никого не пропустив и не перепутав. А хранители со вздохами облегчения припрятали их в самые укромные места в одежде. В потайные карманы, сумки, декольте. «Вашему талисману?» сказал чародей. Потребуется время, чтобы набрать магии в должной мере. Хорошо, на этот раз помогу. Но в последний раз. Добавьте магии? спросил Вилейн. Чародей кивнул. Быстро соображаешь. Из тебя со временем получится великий маг. Да, передам из посоха накопленную магию. Я пока обойдусь. Великих свершений не предвижу. А то и вовсе лягу отдохнуть на пару лет или пару десятков. Неважно. У вас чем дольше будет талисман, тем лучше поймёте его суть и возможности. Уже знаете, его мощь проявляется, если осколки достаточно близко один к другому. Не обязательно складывать, чтобы получился целый, но нужно, чтобы все находились хотя бы в одном помещении. Это уже проверено и доказано. Гнур поинтересовался ревниво. А что с новенькими? Черадей ответил покровительственным тоном. С их помощью открыли второе, не менее важное свойство. Чтобы талисман действовал даже по мелочи, нужно 2/3 осколков, иначе он мёртв. Это значит, Две трети нужно, чтобы проснулся и заработал, а оставшаяся треть лишь усиливает мощь. Вилей накруглил глаза и вскрикнул. «Это значит...» Чародей кивнул благосклонно. «Догадался? Ты самый быстроумный!» «Жаль!» буркнул Гнору и извлённо. Быстро не значит хорошо. Хорошо мыслят только гоблины. А ещё лучше гномы, сказал Лотер серьёзно. Только вообще на другой день, а то и на третий, когда им разъяснят. Веленн сказал чародею живо: "Значит, треть хранителей может уходить из Цатадели? Ну пусть не треть, но хотя бы два-три?" И это не помешает работе остальным?» «Молодец», — сказал чародей. «Все верно. Часть хранителей может отлучаться. Не слишком надолго, конечно, по договоренности с остальными». Лотер, принимая человеческий облик, сказал сердито. «Вот уж эти договоренности! Я привык всегда один». «Действовать одному?» – сказал чародей. «Это бег на месте, даже если очень быстро. А великие дела только сообща». «Я согласен и на сообща», – проговорил Лотер. «Можешь превратить всех в воргов?» Чародей посмотрел на него с интересом. «А ты с воргами ладишь? Мне кажется, вы все каждый за себя». «Все за себя!» – буркнул Лотер. «Не только ворги!» Чародей перевел взгляд на посох в своей руке. «Ого! Почти все отдал!» «Зато ваш талисман наполняется магией. Сейчас уже можно попытаться создать резиденции для оставшихся и для недавно прибывших хранителей. Находиться вам здесь придется неотлучно». Иначе и у остальных будут не кристаллы, а простые камешки. Так что жилища должны быть удобными. Но слишком не наглейте. Магии может не хватить. А вам еще нужно оставить и на защиту от врагов. Эльфийка вздохнула, глядя в сторону леса, где осталась выжженная полоса. Прежде была стена. Чародей отмахнулся. Талисман предмет магический, сказал он. И для защиты нужна прежде всего магия. У вас же остались камешки огнетролей. Велен покрутил головой и сказал быстро: Эй-эй! Мне дело им первому, но только чтобы мой участок не был рядом с такими презренными существами, как зеленозады и гоблины. Чирадей сказал сухо. Но чтобы задействовать всю мощь талисмана? Вилейн прервал. Да. Я готов стиснуть зубы и вместе с гоблинами что-то сделать для общего блага. Но постоянно жить с ними рядом? Вы с ума сошли? Теонард сказал в нетерпении. Поставим с первогнуру, в чём проблема? «Рядом с участком гнома?» – спросил чародей. «Насколько я знаю, гоблины любят гномов так же люто, как и эльфов. Потом гнуру неприятно соседству, как торнато, так и ваши серые остроушки». Теонард сложил руки на груди, сказал уже в раздражении. «А что, нам обязательно идти по кругу, только слева направо? С другой стороны от меня все места свободные». А мне что мелкинд, что гоблин? О обоих бы прибил. Но когда у нас общая цель, я даже язык держу на привязи. Я вот эльфов не люблю. Но рядом с моим участком дерево серое эльфийке. И что? Она для меня не эльфийка, а наша каанель, которую мы вовсе не всегда придушить готовы. Хотя руки-то раз и разы чешутся. Эльфику улыбнуло всему. Но всем показалось, что с такой же улыбкой всадит клинок в шею, если тот вдруг и впрям вздумает душить. Гнур поднялся, пригладил гребень, но тот тут же встопорщился ещё упрямее. Красный, как небо на закате. "Я не против", сказал он резким тонким голосом. Поселиться рядом с участком Теонарда. Он прав насчет наших отношений между хранителями. Я ненавижу не только гномов, но и людей. Однако Теонард для меня не человек, а тот, который защищал мне спину, когда я доблестно сражался и выказывал всяческие чудеса подвигов против этих мерзких существ, что тоже как бы люди, но для меня просто враги. Потому давайте разделять. Он запнулся. Черодею уточнил с интересом. "Но-но, что разделять? Наши отношения вообще", сказал гнур неуклюже. "И в частности, я не люблю гномов. Но Итернат для меня уже не гном, а почти гоблин. Хоть толстый, противный, наглый, И вообще скот. «Потому я согласен на участок рядом с Теонардом!» Вилейн воскликнул. «А рядом с Теонардом и я согласен!» «Карте место!» Сказал чародей и уточнил. «Участок Гнура закрепляем вплотную с участком Теонарда. Кто рядом с Гоблином?» Все замолчали. испытывающий, поглядывая друг на друга. Мелкин щурится. Ворк ковыряет в зубах вытянувшимся когтем и по-звериному зыркает в их стороны. Ихтенка вообще вытянулась в струнку и хлопает вертикальным веком, будто сейчас перед всем подводным миром ответ держать будет. Страк поднялся, сказал мощным и грохочущим, как у Торната, голосом. «Похоже, мы люди». Самые не злопамятные. Я только эльфов не люблю. Но, как тут верно сказал Теонарт, наш ушастик для меня не эльф, а наша замечательная Каанель. Потому мой участок пусть будет возле Гнура. Но если возникнут какие-то трудности, то можно и с той стороны круга, где подземные хоромы Торната. Это я выказываю самым наглым. Какие мы люди уступчивые и вообще прекрасные не на словах, а в поступках. Танард поднялся на ноги, прокричал вдаль: "Болок, ты где? Снова где-то залёк и жрёшь? Ты же знаешь, пора". Из дали донёсся густой рёв недовольного огра. И до Чирадей взглянул с интересом на приближающегося гиганта. Он что, составляет вам планы и они вас примерят? Лотер сказал с широкой волчьей усмешкой. Никто из нас не любит думать над чем-то долго. А Булок тогудум. Он, если за что берётся, то додумывает. Булок сел на свободное место. что тут же для него поспешно освободили, чтобы не быть придавленными широкой задницей. Солнце напекло ему щеку. Та из болотно-желтой превратилась в густо-зеленую. Он потер широкой дланью и оглядел хранителей. «Вот!» – прогрохотал Огр низким голосом. «Надо строить так!» Он непривычно ловко для своих размеров, Прорезал острым ножом на земле идеальные круги и квадраты. Все по кругу, а в центре самый большой участок. Линии безукоризненно ровные и чёткие. "Эти вот", сказал он тем же низким голосом. "Тонард, Канель и Гном. Всё забываю, как звать эту блоху". Дальше пойдут по кругу слева направо участки Волчары, Страга, Велена рыбы. Ага. Селину её зовут за чем-то. Гобленом. Гнур сказал с подозрением. Мы все любим Селину. Но нет ли здесь предвзятости к Гобленому? Почему мне этот участок, а не тот, что ты наметил Страгу? Болок буркнул равнодушно. Хорошо. Бюро тот участок будешь рядом с Мелкиндом. Гнур сказал поспешно. Нет, нет, нет. Ты хорошо продумал. Буду возле рыбы. Прости, Селина. Я счастлив быть твоим соседом. А с другой стороны у меня кто? Мильс, ответил Булок. Ей нужна высокая скала. Так что ты своего болота ее не увидишь вовсе. На Мелес приятно смотреть, заявил Гнур щуря левый глаз. Можешь сделать ей скалу пониже. А всем остальным об этом скалу убиться, чтобы тебя порадовать. Так, дальше Брестида, Киркегор, Гарпия, Гиргано с её трудным именем Тахаш. Тарнат покосился в сторону и буркнул с сожалением. Поспешил я поставить свои чертоги рядом с Танартом. Мог бы, как хитрый гоблин, чтобы в соседях одни женщины. Черадей сказал в нетерпении. План хорош. Размещение самое мудрое. «Быстро думать хорошо только в бою, а медленно в штабе. Давайте строить. Последний раз вам помогаю, а дальше все сами, все сами. Итак, строим рядом с гномем? Кому?» «Мне!» – прорычал Лоттер. «Пора запомнить, все лучшее воргам!» «Еще бы!» – согласился чародей. «Тебе простой лесок и землянка?» Лотор кивнул. Да. У меня запросы простые. Вчера дей сказал с обречением. Но ну, это я мог бы и без талисмана. Погоди, прервал Лотор. Этого меня запросы скромные. Но я хоть весь мир пройду. Но а ты что с своей Изабель? А для неё нужно что-то получше. Она принцесса. Все молчали, рассматривая ворга так, будто увидели его впервые. Очародей нахмурился. Это меняет дело. Но, знаешь, принцессы пока здесь нет, верно? А ты вот сейчас не угадаешь, что ей изволится. Женщины все капризные. Каждый день им дай и ною. Каанель, Селина и Гарпия с Гаргоной завопили в один голос. «Мы не капризные!» Даже Гаргулья вроде бы что-то карпнула, растопыряв крылья. «Хорошо», — подумал Лотар с внутренней дружью, в банше не завопило. «Еще скажите, — буркнул чародей, — что и не женщины». «Лотар!» Давай создадим день тебе по твоему запросу. А когда привезёшь принцессу, сделаем для неё принцессе. Хорошо? Он подумал, сказал с неохотой. Хорошо. Понимаю, ты не веришь, что вернул. А зря магию тратить тебе жалко. Хорошо, согласен. Он зажмурился и стиснул кулаки. а через пару мгновений сказал с давленным голосом «Готов! Всю мощь!» велел остальным чародей и силой стукнул в землю посохом.